Никто не знает, что подумал священник о гигантских грибах-дождевиках. Известно лишь, что он обнаружил их одними из первых. Дождевики появились на некотором расстоянии друг от друга на тропинке между большим холмом и деревней. По этой тропинке священник совершал свою ежедневную прогулку. Необыкновенных грибов оказалось ровно тридцать. Священник долго разглядывал каждый гриб. И чуть ли не каждый потыкал тростью. Один гриб он даже попробовал измерить, обхватив руками, но тот не выдержал могучего объятия и лопнул. Священник кое-кому рассказал об этих грибах, назвал их изумительными и по меньшей мере с семерым из слушателей повторил при этом известную историю о том, как выросшие в подвале грибы приподняли каменную плиту и даже заглянул в справочник, чтобы определить, Были то дождевики круглые или гигантские? Ведь люди его толка всегда занимаются ботаникой, им не дают покоя лавры гилгард -Уайта. Наш священник начал подумывать, что ранее известные гигантские были не такие уж гигантские. Трудно сказать, заметил ли он, что эти огромные белые шары появились на той самой тропинке, где накануне проходила старуха, и что последний гриб вырос в нескольких шагах от калитки кедлсов. Если и заметил, то ни с кем не поделился своими наблюдениями. Его занятия ботаникой относились к числу пресловутых «нацеленных» наблюдений. Так выражаются не слишком крупные ученые. Это означает, что ищешь определенный заранее заданный предмет, а больше ни на что и не смотришь. И священник вовсе не связал появление гигантских грибов с удивительно быстрым ростом младенца Кэдлсов. Младенец рос точно на дрожжах. Вот уже несколько недель с тех, в самых пор, как в одно прекрасное воскресенье Кэдлс отправился навестить тещу и послушать мистера Скелета, ныне покойного, который вовсю похвалялся своей куриной фермой. А ведь гигантские дождевики вслед за неимоверно растущим младенцем Кэддлсов должны были бы открыть священнику глаза. Последнее обстоятельство уже однажды было положено ему прямо в руки во время крещения, и оказалось чрезвычайно веским, священник едва устоял на ногах. Когда лицо младенца окропила холодная вода, скрепляя таинство его приобщения к церкви и его право на имя Элберт Эдвард кэдлс Он всех оглушил своим воплем. Мать уже не в состоянии была его поднять, и торжествующий отец, пыхтяну гордо улыбаясь, не всякий может похвастать таким сыном, поволок его обратно к скамьям, где ждали родные и друзья. — Жизни не видел такого ребенка, — заметил тогда священник. Так было впервые признано на людях, что младенец Кедлсов, который при рождении не тянул и семи фунтов, еще сделает честь своим родителям. Скорее стало ясно, что он не только сделает им честь, но и прославит их. А еще через месяц слава стала такой громкой, что при скромном положении читы Кэдлс это выглядело даже неприлично. Мясник взвешивал младенца Кэдлсов одиннадцать раз, человек неречистый, он скоро исчерпал весь свой запас слов, первый раз он сказал «Вот это парень», во второй «Вот так штука», в третий «Ну, знаете», а потом, столько многозначительно свистнув, скреб в затылке и недоверчиво поглядывал на свои всегда верные весы. А деревня ходила смотреть на большущего парня, так его прозвали единодушно, и все говорили «Да он настоящий великан», и все диву давались «Да где же это видано?» а Категорически заявила, что она-то сроду ничего подобного не видала, и это была чистая правда. После третьего взвешивания Кэддлсов посетила леди Вондершут. Гроза всей деревни, и через очки так уставилась на необыкновенного ребенка, что он раздревелся. Ребенок необычайно крупный, громко и нравоучительно сообщила она матери. За ним и ухаживать надо не так, как за другими детьми. Разумеется, он не будет и дальше расти так же быстро, раз его кормят из бутылочки, но наш долг позаботится о нем. Я пришлю вам еще немного бумазеи. Приходил и доктор, старательно измерял ребенка рулеткой и заносил цифры в свою книжечку, а старик Дрифтхасок, фермер из-под верхнего Мардена, нарочно затащил к Кедлсам заезжего торговца удобрениями взглянуть на младенца. Уговорил его ради этого дать добрых две мили крюку. Приезжий трижды переспрашивал, сколько мальчику лет, и в конце концов заявил, «Лопни мои глаза». Почему и как они должны были лопнуть, осталось невыясненным, вероятно, от одного вида такого огромного младенца. Он сказал еще, что такого ребенка надо бы отправить на какую-нибудь ребячью выставку». а детишки со всей округи, когда не были заняты в школе, толпами сходились к домику Кэддлсов и хором умоляли. «Можно нам поглядеть на вашего маленького, мэм? Мы только на минуточку, только одним глазком!» И так каждый день без передышки, пока миссис Кэддлс не положила этому конец. Гости разглядывали младенца, охали и ахали, при этом неизменно появлялась миссис Киллетт, Становилась в сторонке, скрестив на груди тощие узловатые руки с острыми локтями, морщила огромный нос и многозначительно улыбалась. «Старая карга даже стала как-то благообразнее», — заметила леди Вандершут. «Впрочем, мне очень жаль, что она вернулась в нашу деревню. Разумеется, обычная благотворительность не обошла своими щедротами и отпрыска кэгглсов, Но оглушительный крик младенца быстро показал, что его бутылочку с молоком наполняют не так усердно, как ему бы хотелось. Одним словом, младенец Кедлосов стал восьмым чудом света, и все дивились, как быстро он растет. Но чудеса скоро приедаются, уступая место новым, а этот ребенок все рос и рос, и люди не переставали изумляться. Леди Уандершут Недоверчиво слушала свою экономку миссис Гринфилд. А копячка должен пришел. Ребенку есть нечего, но милая моя Гринфилд, этого не может быть. Странный младенец, прожорлив как бегемот. Нет, нет, этого просто не может быть. Я так думаю, не посмеет они вас обманывать, миледи, отвечала миссис Гринфилд. «Этими людьми никогда не знаешь», — наверняка возразила леди Вондершут. «Вот что, дорогая моя Гринфилд, сегодня же сходите туда сани и посмотрите, как он ест. Хоть он и огромный, но я просто не допускаю, чтобы ребенок один выпивал шесть пинт молока в день, и ему еще не хватало». «Да ему это и не полагается, миледи», — отметила экономка. Руки леди Вандершут дрожали от благородного негодования, какое переполняет дам благотворительниц при мысли, что низшие классы в конечном счете не уступают высшим в низости, а подчас, вот что возмутительно, могут их в этом и превзойти. Однако никакого обмана миссис Гринфилд не углядела, и ее хозяйка распорядилась давать для младенца Кэддлсов больше молока. Но... Не успели отослать ему дополнительную порцию, как у внушительного крыльца леди Ван Душут, вновь появился Кэдлс, униженный, виноватый. Уж как мы берегли его платье, миссис Гринфилд, как берегли, вести слову, но мальчишка так растет, все на нем лопается. Одна пуговица как отскочит, бац, и окно в дребезги, а другая стукнула меня вон сюда, вы сами видите, мэм. «Какой синячище!» Когда леди Вандершут услышала, что на этом поразительном ребенке мигом лопается по всем швам подаренная ею одежда, она решила поговорить с Кэдлсом сама. Счастливый отец поспешно поплевал на ладонь, пригладил волосы, споткнулся в дверях о ковер и, уж вовсе растерявшийся и сконфуженный, хватаясь как за соломинку за собственную шапку, предстал при дочи благодетельницы. Почтенная леди Вандершут... Приятно было нагонять страх на Кэддлса, вот оно олицетворение низшего сословия, полагала она. А жуликоват, предан, унижен, трудолюбив, совершенно не способен сам о себе позаботиться, и леди Вондершут сказала Кэдлсу, что ребенок растет просто недопустимо. «Такой уж он едок, миледи!» Ну, ему все мало, попробовал защищаться Кэдлс. Что с ним поделаешь? Лежит в кровати, сучит ногами и орет. Прямо хоть беги вон из дому. Ну, как тут его не кормить, миледи, жалко ведь? Да если б мы и не жалели, так соседи вмешаются. Им не выдержать такого крика. Леди Вондершут посоветовалась с приходским доктором. — Я бы хотела знать, — сказала она ему, — нормально ли, что ребенок поглощает такое невероятное количество молока? — Детям такого возраста полагается полторы-две пинты молока в сутки, — ответил врач. — Никто не может ожидать, что вы уделите ему больше. — А если вы даете больше, то уж... Верх великодушия. Конечно, можно было бы попытаться хоть на несколько дней ограничить его обычной порцией, но я вынужден признать, что этот ребенок по какой-то непонятной причине физиологически отличается от своих сверстников. Возможно, это то, что называется аномалией, случай общей гипертрофии. Но это несправедливо по отношению к другим детям нашего прихода, сказала леди Вондершут. Если так будет продолжаться, люди начнут роптать. Никто не обязан давать больше, чем полагается. Мы можем настаивать, чтобы кедлсы обошли с двумя пинтами. В противном случае ребенка надо будет поместить в больницу и хорошенько обследовать. Но ведь во всем остальном, если не считать ну, размеров и аппетита ребенок вполне нормален, поразмыслив, спросила леди Вондершут, он как будто не урод Совсем нет. Однако, если он будет и дальше так расти, нравственная и умственная отсталость неизбежна. Это можно с уверенностью предсказать, исходя из закона Макса Нордау. Нордау — весьма одаренный и знаменитый философ Леди Вон Он установил, что ненормальность — явление ненормальная, и это ценнейшее открытие, о котором отнюдь не следует забывать. В моей практике я постоянно на него опираюсь. Когда мне случается столкнуться с чем-нибудь ненормальным, я тотчас же говорю себе «это ненормально». Взгляд доктора сделался многозначительным, голос упал почти до шепота, словно он поверял собеседнице профессиональную тайну. Он торжественно поднял руку «Исходя из этого диагноза, я и лечу пациента», — закончил он. «Ай-яй-яй-яй-яй!» — заметил священник, обращаясь к своей чашке за завтраком на следующий день после появления в деревне миссис Скиллет. «Ай-яй-яй-яй-яй! Это еще что такое?» И он через очки с возмущением уставился на газету. «Гигантские осы! Что-то будет дальше! А может, это просто утка?» О, что ни день, то сенсация с меня хватит, и гигантского крыжовника. Ах, ерунда все это. И священник залпом выпил свой кофе, не отрывая глаз от газеты, и недоверчиво причмокнул. Чушь! Вынес он окончательный приговор. Однако на завтра в газетах появились новые подробности. Священник прозрел. Впрочем, озарение не было мгновенным. Когда в тот день он отправился на свою обычную прогулку, он все еще мысленно посмеивался над нелепой историей, в подлинности которой его пыталась убедить газета. Скажут тоже Осы убили собаку. Он как раз проходил мимо того места, где впервые появились гигантские дождевики, и заметил, что трава там буйно разрослась, однако никак не связал это с насмешившей его газетной уткой. «Будь это правдой, мы бы, наверное, уже услыхали», — говорил он себе, — «ведь отсюда, Давид, с Дейбла не будет и двадцати миль». Но через несколько шагов ему попался новый дождевик, уже второго урожая. Он высился над необычно грубой и жесткой травой, как огромное яйцо сказочной птицы Рух из Тысячи и Одной Ночи, и тут священника осенило.